На улице Джамбул расхохотался. — Ох, ловкий человек, Ленин! Дока! — Кажется, так говорят. Дока! — сказал он. Когда редакционное заседание кончилось, они минут десять ждали в передней. Затем справились, им ответили, что товарищ Ленин давно ушел. — Верно, Ильич забыл, что назначил мне свидание, — смущенно сказала Люда. «Разумеется, забыл. Просто забыл», — весело говорил Джамбул. К приятному удивлению Люды, он назвал извозчику очень дорогой ресторан. «Значит, отец прислал много денег», — подумала она. По дороге он обнял ее за талию, что удивило ее еще больше. Болтал со смехом о заседании и очень хвалил Ленина. Ему министром быть бы. И как хорошо он председательствовал. Вы заметили, как он ловко говорил с этим поэтом, как его? Красавцу очень хотелось написать политическую статью, а Ленин отсоветовал так учтиво и почтительно. Зачем вам разбрасываться? Арабскому коню воду возить? Вы пишете такие изумительные стихи. Разумеется, он его и человеком не считает. А в его стихи отроду не заглядывал. Должно быть, никогда в жизни никаких стихов не читал. Неправда, Ильич обожает Пушкина. Да он и сам пишет стихи, правда, шуточные. Неужели? Может, и станцы пишет? Ужасно люблю слово станцы, хотя не знаю, что оно, собственно, значит. Как надо говорить, станец или станция? По-моему, станцем называется сарафан но, вероятно, поэта лучше знает. У Пушкина есть станцы, по форме чудесные, а по содержанию довольно гадкие. В надежде, славы и добра. Это он от Николая-то ожидал добра. У Пушкина станцы, а не станцы. Это один черт. Впрочем, мне все равно. «Вы сегодня необыкновенно хороши собой», — говорил он. Люда смотрела на него с некоторой тревогой. Но ее радость от встречи с ним все увеличивалась. В передний ресторана он с минуту поправлял перед зеркалом шелковый галстук, который, впрочем, и до того был в полном порядке. Люда смотрела на него с насмешливой улыбкой. Он потребовал, чтобы мы дали отдельный кабинет. Помилуйте, Джамбул, зачем нам отдельный кабинет? Это совершенно не нужно. Совершенно необходимо. — В общем, в зале могут быть шпионы, — ответил он шепотом, наклонившись над ней и глядя на нее блестящими глазами. — Вас тотчас же узнают, схватят и повесят. А я не хочу, чтобы вас вешали. У вас такая удивительная шейка, просто как у Дианы. Кажется, это у Дианы была знаменитая шея. — Это вас надо повесить, — сказала Люда, — еще больше озадаченная шейкой. «Для начала мы с вами выпьем водочки. Очень холодно, правда?» «Совсем не холодно. Еще и не зима», — ответила она, стараясь говорить сухо. «Вы надели шубу, верно, чтобы щегольнуть бобровым воротником?» «Я южанин. Мне в Петербурге и в ноябре холодно. Вы любите шашлык?» «Нет, не люблю лука. Тогда не буду есть и я». Обед он заказал так, точно всю жизнь обедал в дорогих ресторанах. «Еще подучится и станет не хуже, чем Алексей Алексеевич», — подумала Люда, вспоминая о Тонышеве уже без неприятного чувства. «Ну и пусть женится на Нине. Мне-то какое дело?» «Какое шампанское вы больше любите?» «Все равно Клико». — Не слишком ли много вы пьете? — спросила она, когда лакей отошел. — Это не ваше дело. — Вы грубиян, но симпатичный грубиян. — И, пожалуйста, не говорите хоть за обедом об Эрфуртской программе. — Да я никогда о ней не говорю, что вы выдумываете. А об Ильичье говорить можно? Я видел его в Женеве и раз у него обедал. Надежда Константиновна была со мной очень любезна. Даже пиво дала. Она милая женщина и не глупая. Именно такая жена и нужна Ленину. Хотя она несколько злоупотребляет. Несомненным правом каждой женщины быть некрасивой. И даже очень злоупотребляет. Но меня Крупска не интересует. Расскажите об Ильиче подробнее. Вы имели с ним тот разговор? Нет, еще не имел. ось слыха! Да что же вы, наконец, хотели ему сказать? В двух словах не объяснишь. Впрочем, песню помните? Спросил он. И в полголоса пропел с усилившимся кавказским акцентом. Нам не так бы, друзья, проводить и наши дни, вместо дела у нас разговоры одни. Это у разговоры одни. «Хорошо. Что же он там делал?» «Пописывал, пописывал. Я был у него и в СОС-ЕТ-де-Лектюр, где он целый день работает. Есть же такие чудаки, которые целый день работают в библиотеках. Я отруду в них не был. В первый раз и побывал, когда за ним зашел. Он должен был меня познакомить за городом с Гапоном. Не может быть! Разве вы не слышали, что Владимир Ильич Связался с этим господином. Гапон вошел в большую моду на Западе. Ле Попруш загребает деньги от поклонников и от газет. Верно, Ленин у него попользовался для партии. Они затеяли какое-то дело со шхуной Графтон, которая должна была доставить оружие, кажется, в Кронштадт. Разумеется, села на мель. Дело, в принципе, глупым не было. Во всяком случае... Получше, чем журнальчики. Но не вышло. Ох, эти теоретики. Я зашел в библиотеку. Вижу, он ходит по комнате и что-то про себя бормочет. Видно, обдумывал гениальную статью. Библиотекарь смотрел на него, как на сумасшедшего. А Гапон приехал на наше свидание верхом. Он в Женеве учился стрелять из револьвера и ездить верхом. Хорошо ездил. Джамбул расхохотался. — Что же за человек, Гапон? — Разумеется, прохвост. — Почему вы так думаете? — Как почему? — Во-первых, вокруг Владимира Ильича почти все прохвосты. Он их обожает. А во-вторых, если священник связался с Лениным, то он прохвост уж, наверное. — Да сами вы, Джамбул, чуть ли не верующий. Но не мула. Когда стану мулой, брошу революцию. Аллах революции не любит. Однако повторю, я нынче не желаю говорить о политике. А о чем же вы хотите говорить? О любви. О! С песенками и стишками? Поле оркет? Нет, без стишков. Впрочем, от чего же без них или без поэтической прозы? Вы читали Викторию. «А, я обожаю Кнута Гамсона. Вы тоже?» «Да. Я пробовал перевести на наш язык лабиринт любви. Он ведь, кажется, теперь во всех антологиях мира. Не перевел. Но по-русски, главное, помню чуть не наизусть. А вы помните? Хотите, прочту?» «Это, кажется, длинно», — подумала Люда. Ей после вина хотелось, чтобы он ничего чужого не говорил, чтобы он был лесным дикарем, как Алан, а она, как Иомфру Эдварда. Но Джамбул любил декламировать. — Да, что такое любовь? — говорил он, глядя на Люду блестящими глазами. — Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотая искра в крови. Любовь это музыка ада. От нее танцует и сердца стариков. Она может поднять человека и может заклеймить его позором. Она не постоянна, она и вечна, может пылать неугасимо до самого смертного часа. Любовь это летняя ночь с звездным небом, с благоухающей землей. Но отчего же из-за нее. Юноша идет, крадучись, и одиноко страдает старик. Она превращает сердце в запущенный сад, где растут ядовитые грибы. Не из-за нее ли монах пробирается ночью, заглядывая в окна спален? Не из-за нее ли сходит с ума монахини и король, валяясь на земле, шепчет бесстыдные слова? — Вот. «Что такое любовь?» «О нет, она совершенно иное!» «Была на земле весенняя ночь, и юноша встретил два глаза!» «Два глаза!» — читал Джамбул, придвигая к ее лицу свое. «Да, удивительно!» — прошептала Люда. «Точно два света встретились в его сердце». Солнце сверкнуло навстречу звезде. Любовь — первая, произнесенная Богом слово, первое осенившая его мысль. Он произнес «Да будет свет!» И явилась любовь. И все, что сотворил он, было так прекрасно, и ничего не пожелал он переделать. И стала любовь владычицей мира, Но все пути ее покрыты цветами и кровью. Цветами и кровью. Удивительно. Он выпил еще бокал шампанского, и тем же волнующим голосом, почти не изменив декламационной интонации, заговорил о своей любви к ней. Его лицо еще побледнело. Люда слушала его с упоением. Что же ему ответить? Да, у человека только одна жизнь. Я ведь и не жила. Я слишком много пью. Еще слабо попыталась обратить все в шутку. Уточним на партийном съезде. Вы, следовательно, предлагаете мне вечные нерушимые узы. Проще говоря, предлагаете мне уйти к вам от Рейхеля. Не предлагаю. А молю вас об этом. Вы никогда его не любили. Откуда вам сие известно? О вечных нерушимых узах? Промолчал, — подумала она. — Бросьте шутить, — сказал он с угрозой в голосе. — Да это вы вечно шутите? — Бросьте шутить, — говорю вам. Вы не можете любить такого человека, как он. И я им не интересуюсь. Но я им интересуюсь. Что я ему сказала бы? — Что хотите? — Правду, — ответил он и обнял ее. Они вышли из ресторана поздно ночью. У входа стоял лихач. — Эх, хороша лошадь! Орловский великан! — Гнедой моя любимая масть! — сказал с восхищением Джамбул. Люда взглянула на него с укором. — Кажется, сейчас опять заплачу. К удивлению извозчика, они всю дорогу молчали. У полярояля Джамбул поцеловал ей руку. Люда страстно его обняла. «Я завтра, милая, позвоню тебе по телефону. В котором часу его не будет дома?» Она ничего не ответила. Рейхель еще не спал. Читал, лежа в кровати. Зубы болели все сильнее. Нерв в дупле... Умер шфлялся медленно. Злоба у него все росла. А здравствуй, Аркаша, я тебя разбудила? Пожалуйста, извини меня, сказала она смущенно и подумала. Теперь глупо называть его Аркашей и еще глупее просить извинения в том, что разбудила. Он что-то буркнул и отвернулся. На кровати Люды проснулась кошка и радостно соскочила. Люда умылась, по возможности, бесшумно и легла. Пусси, совершенно удовлетворенный, устроился у ее плеча. Рейхель продолжал молчать. Она хотела начать разговор и решила, что лучше отложить до утра. Хотела еще подумать, но чувствовала, что и думать не может. «Потушить — Потушить? — робко спросила она. — Он быстро приподнялся, приложив руку к щеке. — Где ты была? — На редакционном заседании нашей газеты. Там встретила Джамбула. — Какого Джамбула? — Это тот революционер, с которым я тебя когда-то познакомила на Леонском вокзале. — Редакционное заседание кончилось в два часа ночи? — Нет, оно кончилось раньше. Потом я с Джамбулом ужинала в ресторане. Вдвоем? Да, вдвоем. Если он посмеет опять тебя звать, то я вышвырну его вон, закричал Рейхель. Ей стало смешно, что он вышвырнет Джамбула. Поговорим спокойно, сказала она, стараясь осторожно отделаться от пуси. Я давно хотела тебе сказать. И то же самое верно ты хотел сказать мне. Нам обоим. С некоторых пор ясно, что мы больше жить вместе не можем. Я предлагаю тебе сделать вывод. Пожили и будет. Расстанемся друзьями. Для чего тебе жить с дурой? А может быть, ты и прав, искренне сказала Люда. Я, если и не дура, то сумасшедшая. Он хотел ответить грубостью, но не ответил. Ведь в самом деле Она предлагает то, чего я хотел, о чем только что думал. Ничего больше не сказал и потушил лампу. Вот и все кончилось. Очень просто. Завтра же куда-нибудь перееду. К нему и перееду, — думала она с восторгом. Вернувшись домой, Джамбул расстегнул воротник и сел в кресло, На столе стояла бутылка коньяку. Он выпил большой глоток прямо из горлышка. Она прелестна, но попал я в переделку. И так скоропалительно. Еще сегодня утром думал о ней, как о прошлогоднем снеге. Переделок и обычно скоропалительных у него в жизни было много. И он драматически к ним не относился. Верно, она поехала бы со мной на Кавказ. Никогда я не введу ее в такие опасные дела. И что у нее с Кавказом общего? Об этом и речи быть не может. Он бросил на столик рубль, загадав, выйдет ли все хорошо с Людой. Вышло, что все будет отлично. Щел оставшиеся у него деньги. Было всего 57 рублей. Не беда, пошлю отцу телеграмму. Будет старик ворчать. Пусть ворчит, — думал он.